школа. Поскольку Петровичу надо было переговорить с Кристиной, Любляна попросила ее по телефону прийти пораньше, и они также пораньше вышли из бюро и сели в трамвай. Там секретарша отчиталась по производителям оборудования. У них в библиотеке сейчас идет перестановка стеллажей в зале специальной экономической литературы. Они пообещали закончить ее к пятнице. Библиотекарша записала мой запрос. Я выбрала три фирмы и сказала, что в пятницу утром документы будут ждать меня на ее стойке. И был один очень важный звонок. Звонили из нашей ассоциации, уточняли, придешь ли ты в четверг на ужин. Ты у них запланирован на большой центральный стол, а там все места именные. Вот они и позвонили. Они сказали, что перед Новым годом посылали приглашение по почте. Но честно, я ничего не пропустила. Петрович погладил ее по голове. Наверное, затерялась. Такое часто случается в празднике. Значит, пока не забыли. Они вышли на остановке Театральная школа. Здесь всегда была школа, просто ее владельцы менялись, объяснила Любляна. И только тут она спросила его: "Милый, а ты меня дождешься?» Петрович утвердительно кивнул головой. Если Шнайдера не подводит интуиция, то так будет даже безопаснее. Но Влад, я хочу, чтобы твои полномочия сегодня вечером закончились на этой остановке. А что мы будем делать завтра? Девушка чмокнула его в щеку и тут же опять спросила: "У нас будет выходной или ты хочешь поработать? Тогда я поработаю с тобой. Подумай, пока я буду заниматься". И она потащила его за рукав к школе. Петрович послушно последовал за ней и вдруг остановился. Он вспомнил дневной кошмар. «А чего тут думать?" и сказал. "Завтра завтра мы поедем на прогулку на озеро в Рейнэнзештат". Любляна потянулась еще раз чмокнуть его, но Петрович отстранил ее. Они уже стояли на пороге школы. Кристина встретила их у входа. Рядом с ней к тяжёлом пальто и с тростью стоял высокий седоусый господин. Познакомьтесь, это Георг, наш дворецкий. — Да, в эти ушки. побежала переодеваться, Петрович с Кристиной отошли к окну, а дворецкий так и остался стоять у входа. Привычка поколений. Кристина закурила, на подоконнике стояла пепельница и сказала: Рада тебя видеть, даже несмотря на обстоятельства. Видишь, теперь по вечерам Георг сопровождает меня. Рамону это тяжело, а мне стало очень неспокойно. О чём ты хотел поговорить? О неприятном, но необходимом. Давай. Мне кажется, я уже ко всему готова. В вашем деле есть два нюанса, о которых ты должна сказать своему адвокату. Не спрашивай, откуда у меня эта информация. Я и юристу не скажу. Первое, что он должен знать, что ни на одной гильзе из этого пистолета нет никаких отпечатков. Если дело дойдет до суда, Тут Кристина вздрогнула. Нет, девочка, ты еще не ко всему готова. Если дойдет, то юрист должен будет задать прокурору вопрос: есть ли отпечатки на гильзах? Второе непростой вопрос тебе. Сначала скажи мне, помнишь ли ты имя врача, лечившего твоего брата от kleptomania? Откуда? Я и дома-то тогда не жила. Помню только, что Герберт в одном из своих писем упоминал клинику в Рейнензе, штате. Это следовало ожидать, подумал Петрович и задал свой непростой вопрос. Готову ли ты пожертвовать братом ради Рамона? Почему ты об этом спрашиваешь? Не для того, чтобы прямо сейчас услышать ответ, а для того, чтобы это знал твой юрист. Это второе, что ты ему должна сказать. В случае крайней. Петрович сделал ударение и еще раз повторил: "Крайней необходимости". Он сможет доказать, что у брата был мотив для убийства мальчика. Какой? Пока говорить не буду. Мне еще надо кое-что выяснить. Но две вещи я могу узнать прямо сейчас от тебя. Ты официально замужем? Нет, и не была. Тогда еще один вопрос. Когда были проданы ваши родовые владения? Откуда я знаю? Подожди, давай спросим у Георга, он наверняка знает. Георг, подойдите к нам, Дворецкий приблизился. Скажите, пожалуйста, когда было продано наше родовое поместье? Оно было продано сразу же после распада империи. Кристина обернулась к Петровичу. Этого достаточно? Скажите, пожалуйста, а деньги от продажи? Петрович старался аккуратно подбирать слова. Они поступили сюда? Да, именно на них было куплено киностудия Спасибо. Спасибо, Георг. Кристина бережно тронула Дворецкого за рукав, и тот отошел. — Даже не знаю, как буду сегодня работать после твоих вопросов. Кристина затушила сигарету и тут же закурила еще одну. Так, один частный вопрос о твоей профессии. Это ты научила Любляну поднимать брови? Да. Это сложно? А почему ты спрашиваешь? Хочешь сам попробовать? Может быть. Попробуй, только не увлекайся. Сначала надо понять, есть ли у тебя способности к мимике, а потом только тренировки. А почему не увлекайся? Все начинают с тренировки выражения удивления. Но старые актеры говорят, что со временем бровь начинает непроизвольно подниматься даже в быту, когда ты говоришь неискренне, когда ты непроизвольно начинаешь играть. То есть, если я веду себя нормально, то бровь не поднимается. А если я начинаю лукавить, то она поднимается, так? В общем, так. Но у меня этого никогда не было. Ты всегда. Петрович вспомнила и сидение нагишом на кровати и разбитую бутылку из-под шампанского. Вела себя естественно. «Все. Кристина затушила недокуренную сигарету. Мне надо идти. Могу я попросить тебя еще об одном? О чем?» Мне бы хотелось поговорить с вашим дворецким». Кристина повернулась. Георг, можно вас? И когда дворецкий подошел, попросить ответить на вопросы, которые интересуют этого господина. Это доктор Петрович. Не волнуйтесь, он мой друг. Я пошла работать. Тезки посмотрели друг на друга. Петрович обратился к дворецкому. Георг, можно вас так называть? И увидев кивок головы, спросил: Вы же будете дожидаться Кристину, да? Да. А я ее ученицу. Может быть, пойдем куда-нибудь посидим? Доктор Петрович, я так редко выбираюсь в город, что мне хотелось бы просто по нему погулять. Аудитор еще раз отметил тяжелое, наверняка теплое пальто и ответил: "С удовольствием". Они вышли на улицу и не спеша двинулись в сторону центра. Скажите, Георг, в кабинете вашего полковника кто-нибудь когда-нибудь оставался один Вы задаете мне тот же самый вопрос, который интересовал следователя, поэтому я вам отвечу то же самое. Да, в тех случаях, когда кто-то приходил на игру раньше, а кто-то позже, тогда полковник выходил на лестницу встречать гостя, и тот, пришедший ранее, оставался на несколько минут один, но на несколько минут Правда, был один случай, когда в кабинете без присмотра один гость оставался достаточно долго. Следовательно, стоял, чтобы я назвал его. Назову и вам. Это владелец конного завода. Когда полковник уже знал об окончательном диагнозе, то предложил членам клуба избрать нового председателя. Они избрали хозяина конного завода. Полковник с ним договорился перед следующей игрой встретиться пораньше, чтобы он смог передать дела: лицензию на частный клуб, отчеты. А когда они вдвоем сидели в кабинете, к нам в сад вломились пожарные. Им кто-то позвонил из телефонной будки напротив нашего дома и сказал, что над крышей виден дым. Тогда полковник вышел к ним, долго их убеждал, что это ложная тревога. Потом попросил меня провести их быстро по дому, чтобы они сами во всем убедились, а сам вернулся в кабинет. Все. А брат он оставался в кабинете один. Этого я не могу вам сказать. Это семейные дела. Поймите меня правильно. Я за ними всеми присматривал, когда они были ещё детьми. Хранитель приват приватсферо. Конфиденциальность. Частная жизнь с немецкого. Подумал Петрович. Но если такой же ответ услышал Шнайдер, то наверняка догадался, что брат оставался в кабинете один, потому что если такого не было, Дворецкий бы однозначно сказал нет. Понимаю. Тогда скажите мне вот еще что. Этот вопрос выскочил сам по себе откуда-то из подсознания? А не замечали вы у ваших гостей такой привычки поднимать бровь? Дворецкий остановился и с интересом посмотрел на собеседника. Хм. Наконец вы задали вопрос, который не задавал следователь. дайте вспомнить. Он сосредоточенно замолчал, и собеседники пошли дальше. Наконец Дворецкий остановился. нет, не припоминаю. Кроме одного члена клуба, но у него правая бровь всегда приподнята, потому что он носит монокль. Видите, молодой человек, какого уровня у нас бывали гости? Много ли вы сегодня встретите господ в монокле? И этот уровень всегда оставался таким. Кандидат в клуб мог быть принят только единодушным согласием его членов. И много было таких, кто получил такое согласие. На моей памяти только трое. Скажите, опять неожиданно для себя спросил Петрович. А молодой человек, ездил когда-нибудь в рейнланд Да, ездил два раза один или в компании я не спрашивал просто он говорил мне что собирается туда и просил подготовить дорожный шекваж профилию спрашивать не буду подумал петрович даже если он что-то знает то все равно не скажет но можно он вспомнил рассказ влада спросить по-другому скажите а он часто выезжал на машине обычно раз в неделю вечером да И в районе он один раз тоже ездил на машине. Значит, юноша ездил на озеро с клубом поездом, а в другой раз возил туда Фелию. А он поздно возвращался на машине. За этим следил его отец. В семье были строгие порядки. Но все таки вы же должны были слышать шум приехавшей машины. Молодой человек, если я слышу шум приехавшей машины, значит, молодой хозяин дома И мне не о чем беспокоиться, тем более смотреть на часы. И здесь все понятно. Понял Петрович, значит, парень приезжал под утро. Дворецкий остановился и осмотрелся. Они вышли на Дворцовую площадь. Вы знаете, Дворецкий повернулся к собеседнику. А мне в детстве довелось видеть императора на этой самой площади. Военный парад, оркестр. Пойдемте обратно. Прошлого уже не вернешь, а у нас как раз получится прийти вовремя. Тезки молча двинулись в обратный путь. Скажите, а в каком настроении вернулся, как-то непривычно это говорить, молодой хозяин после автомобильной прогулки в Рейнэнзештадт? Дворецкий очевидно насупился, но подумав ответил. В плохом. Он вернулся поздно ночью, точнее под самое утро. Это было как раз незадолго до несчастного случая. Деньги, не думаю. Если вас интересует, играл ли он в казино, то сразу отвечу нет. Что касается карт, он понимал, карты это не умение играть, а умение держать себя в руках, сообразно своему положению в обществе. И что уровень клуба для него пока слишком высок, а уровень т럼фа слишком низок. А откуда вы знаете про тромф? Он уже наверняка не игрок. В обязанности дворецкого молодой человек входит не только присмотр за домом, но и за молодыми хозяевами. Я же сегодня сопровождаю Кристину. Они уже подходили к школе, когда Петрович догадался. Он сопровождал. Нет, скорее, забирал из таможни младшего брата Кристины, когда тот проигрывался и звонил брату прислать Георга с деньгами, оплатить проигрыш и отвезти домой. Поэтому последний вопрос прозвучал сам собой. Георг, а вы часто садитесь за руль? Я и сегодня за рулем. Машина припаркована за углом.